болезнь когда в таком небольшом городке что-то случалось то об этом довольно скоро становилось известно и было неважно происходил разговор в приличном доме или в самой бедной лачуге говорили об этом тётушки из высшего общества или простые лавочники важно было лишь то что об этом говорили а значит никто не мог избежать обсуждения Нравы здесь царили достаточно строгие, во всяком случае так считалось. И в открытую никто не поощрял супружескую измену или недостойное поведение. Провинившийся мог быть изгнан из всех лучших домов и лишён внимания общества. За исключением того момента, что за его спиной виновному непрестанно перемалывали все косточки. Сплетницы и сплетники всех возрастов Радостно предвкушали развитие невероятного скандала, который наметился в семье Антония по нескольким причинам. Удар был нанесён по самолюбию самой Софии, которая по-прежнему считалась здесь самой красивой женщиной, и тем приятнее было её завистникам. Они будто говорили: "Посмотрите, что случается с такими, как она". Её красота не смогла уберечь её от столь жестокого разочарования. Вот и поплатилась за гордыню. Кто-то извитильно подмечал, что будто видел Софию на веселе, и снисходительно добавлял, что яблочко от яблони недалеко падает, намекая на старого смотрителя и его пристрастие к рому. Кто-то осуждал Антонина, но впрочем, не слишком громко. Всё-таки он был мужчиной, а мужчинам позволялось куда больше. Видимо, София забыла свои обязанности жены, гордая какетка. Вот он и засмотрелся на сторону. Но даже несмотря на неприличное поведение мужа, она не должна показывать, что уязвлена. Она в первую очередь мать троих детей, и о них она обязана думать в первую очередь. Ну уж перебесится, и очевидно, что вернётся в семью. Так было всегда. Её уделом было принять и простить его. Вместо этого она была замечена на увеселительных прогулках в сомнительных компаниях. Свидетели подмечали на ней обилие косметики и платья с глубоким декольте. При этом, как потом шептались, она была явно не в себе. демонстрируя перепады настроения от истерического смеха до горьких драматических слез. Некоторые из мужчин, которым довелось быть отвергнутыми когда-то Софией, теперь испытывали некоторое удовлетворение. Так же думали и многие женщины, которых отвергали из-за особой страсти к дочери-смотрителя маяка. «Это все божий промысел», — обрадованно повторяли они. по делам ей, будет знать, как задирать нос или отбивать чужих кавалеров. Понятное дело, все эти сплетни дошли до тетки Софии и Деметрия. Одна из кумушек под видом благочестия и сострадания решила поделиться новостями с Агатой. И, конечно, преподнесла все так, будто невероятно расстроена этим обстоятельством. Что и говорить, тетушка Агата была чрезвычайно взволнована и огорчена. Она никак не могла взять в толк, как до подобного могло дойти. У Антония другая женщина? София ведет себя недостойно? Ее маленький уютный мирок пошатнулся. Услышав в подробностях сплетню, уже пересказанную многократно горожанами друг другу, ее чуть не хватил удар. Она даже не обратила внимания, что под маской сочувствия скрывается желчь и сарказм. Что? Как такое могло случиться? Увы. Да, София, конечно, не заслужила участи обманутой жены. Каждый свободный мужчина от мало до велика мечтал бы жениться на ней. Но вот досада. Никто из местных не был достаточно хорош для неё. А потом этот Антоний Красив и богат, что тут скажешь, как чудесно они смотрелись вместе когда-то. Правда, если вспомнить, на свадьбе жених чуть не уронил кольцо. Видимо, это был знак. Такая любовь была, что и говорить, как из романов. Но к несчастью, в любой семье, даже такой идеальной, случаются недомолвки, ссоры. Жаль, конечно. Всё-таки трой детей Очаровательные малыши, которые ещё не понимают незавидной доли своей матери, несчастные крошки. Кумушка всё говорила и говорила, добавляя в себя новые скандальные подробности, а испуганная Агата слушала её, то и дела судорожно вздыхая и повторяла: "Не может быть, конечно не может. Разве бы кто такое подумал?" Когда София бежала под Венец с этим красавчиком, как может закончиться такая чудесная история? Ох, не проста это всё. Всё дьявольские козни, не иначе. Когда сплетня была как следует разложена и рассмотрена со всех сторон, Кумушка решила, что на сегодня хватит, и, пожалев для вида бедную Агату, понесла весть дальше. Как и следовало ожидать, Об этом узнала сама София. Осознав, что она стала объектом косых взглядов со стороны мужчин и насмешек со стороны женщин, София пришла в ярость. Временное спокойствие, которым она пыталась обмануть своего брата, мгновенно испарилось. Темперамент, что и раньше показывала София, разошёлся буйным пламенем. И хотя она понимала, что ей нельзя показывать свою слабость, И на первых порах старалась держаться непринуждённо, будто ничего особенного не произошло. Наступил момент, показавший настоящее отношение Софии к скандалу, центром которого стала сама. Неподалёку от главной площади располагались два клуба мужской и женский. В них входили представители знатных семейств города, важные лица и состоятельные горожане. Мужчины занимались в большей степени торговлей, политикой и властью, а женщины благотворительными базарами и для души, что греха таить, разговорами. В городе не часто случалось что-то из ряда вон выходящее, поэтому случай с семьей Антония стал настоящий отдушиной для многих. В клубе можно было пообедать или поужинать, пригласить друзей. которые состояли в том же клубе, узнать последние новости. Здесь решали, как будет развиваться город, и обсуждали, что происходит за закрытыми дверями других домов. Одна из подруг Софии проговорилась, что в пятницу в женском клубе будет Ханна, та самая бесстыдница, что покусилась на чужого мужа. Она сказала это без задней мысли, чтобы поддержать Софию и показать ей что она уж точно на её стороне. София сделала вид, что ей не интересно, чем занимается любовница Антония. Но на самом деле, последнее время, как она узнала о происходящем, её разрывало на части от желания отправиться на ферму вдовы и посмотреть той в глаза. Но сделать так означало подвергнуть себя насмешкам. Это бы унизило её и поставило в совсем невыгодное положение. Ночь накануне София не могла сомкнуть глаз. Впервые она думала не о самом Антонии, а о той, с кем он проводил большую часть своего времени. София понимала, о ком идёт речь. Как-то давно она видела Ханну, но не обратила на неё внимания, как на женщину, которую не рассматривала в качестве соперницы. Та показалась ей довольно неприметной, молчаливой, И этот факт сводил с ума Софию еще больше. Она не могла понять, почему Антоний выбрал себе в любовнице подобное ничтожество, когда у него есть такая женщина, как она, София. В беспрестанных рассуждениях она пришла к некому выводу, что он сделал это нарочно, чтобы позлить ее, унизить. Ей в голову не могло прийти суждение, что муж мог устать, И захотеть не страсти и огня, а, скажем, тишины и покоя. Нет, ее Антоний, каким она его знала, носил ее на руках. Он был готов целовать землю под ее ногами. Ночью, как и днем, он принадлежал ей телом и душой. Она же помнит, как он смотрел на нее, будто помешанный или заговоренный. Сколько подарков он ей дарил, сколько сказал особенных слов. Не, пип, это всё не спроста. И что плохого в том, что она поддерживала их страсть своей силой? Что плохого в её женской сущности? В ней сосредоточена сама мощь природы. Она знала это и то, как способно воздействовать на других. И она будет полной дурой, если позволит другим показывать на себя пальцем. Что и говорить, все они не стоят её А вот Антоний принадлежит ей этим всё сказано и пусть он временно нашёл утешение в этой глупой интрижке она вернёт его себе ближе к полудню она вошла в женский клуб из присутствующих она увидела Майю и нескольких своих хороших знакомых обменявшись любезностями женщины заняли круглый стол у окна как и положено Беседа началась с обсуждения погоды и здоровья. Лишь после этого разговор плавно перешел в иное русло. Можно было обсудить мужей в рамках дозволенного, воспитание детей, а также проявить внимание тем, кто выбивался из привычного и общепринятого образа приличного человека. Подали легкий десерт, а спустя какой-нибудь час можно и пообедать. София с напускной весёлостью говорила обо всём подряд, чтобы ни у кого не возникло мысли, будто она страдает. Она не могла позволить, чтобы даже её подруги заподозрили, будто измена её мужа способна вывести её из равновесия. Это знал лишь Дмитрий, но его здесь не было. После того, как он отказался помочь ей, София решила действовать самостоятельно. У неё и самой хватит сил, чтобы пройти подобное испытание. В привычной обстановке София несколько успокоилась. Самых злостных сплетниц сегодня не было в клубе, а если бы и были, София бы ни за что не показала им будто встревожена или огорчена. Нет такого удовольствия она им точно не доставит. Солнце приятно грело сквозь большие окна. на которых были расставлены цветы подруги открыто улыбались ей даря ей некоторую поддержку в которой она нуждалась хотя никогда бы и не признала этого беспокойство пройдёт и жизнь по-прежнему заиграет яркими красками София хотела ответить на вопрос Майи и тут заметила что на её лице отразилось беспокойство Она смотрела куда-то чуть позади Софии. Над столом, залитым солнечными лучами, повисла тягостная пауза. Атмосфера непринуждённости испарилась, и Софии ещё не обернувшись обо всём догадалась. Она пришла, пробормотала Майя, искусственно растягивая губы в улыбке, поднося чашку к рту. София инстинктивно выпрямилась ещё больше, её подбородок приподнялся вверх. Ничто в её облике не выдало волнения, лишь на щеках вспыхнул поинственный румянец. "Она идёт сюда", продолжала Майя, делая вид, что смотрит в другую сторону. София напряглась, словно сжатая пружина. Всё в ней так из закокотало. Спокойно, спокойно, сказала она себе. Под давлением её пальцев чуть захрустела тонкая фарфоровая ручка, за которую она держала чашку. Поставь чашку на стол, мысленно приказала она себе, и расслабь мышцы лица и шеи. Твои плечи выдают тебя. Её рука, насколько это возможно, плавно поставила чашку на блюдце, но звук всё равно получился очень громкий все смотрят в нашу сторону пронеслось у неё в голове они все против меня шаги раздались совсем близко кажется она уже ощущала тепло чужого женского тела и тошнотворный по её мнению аромат духов но софия не сводила горящих глаз с майи приклеенная улыбка выдавала её с головой А София обрадовалась, что не села с другой стороны стола. На мгновение показалось, будто около того места, где они расположились, Ханна замедлила шаг, но только для того, чтобы затем ускорить его. Поток воздуха, создаваемый её телом, обрушился на Софию. Ей хотелось отшатнуться от него, замахать руками, но она продолжала сидеть неподвижно, словно одеревенела. Повеяло лемонграсом, и в горло Софии подкатило желчь. Это тот запах, что так хорошо знаком её мужу. Ханна же торопливо уходила прочь. Звук её шагов стих почти сразу. Какое-то время подруги сидели молча, переглядываясь, каждая из них боялась взглянуть Софии в лицо. Но София внезапно первой прервала молчание. А что? Закажем ещё десерт? весело спросила она. Приободренные её настроением, все с облегчением закивали, лишь бы как-нибудь разрядить создавшееся напряжение. Хотя большая часть десерта так и оставалась у всех на тарелках. Возможно, нам стоит погулять, как полагаете? предложила она. Перед обедом неплохо вернуть себе аппетит. Из нового меню не рекомендовали телячьи отбивные. Прогулка избавила бы всех от тягостного ожидания, поэтому все выразили свое согласие. «Я только на минутку в дамскую комнату», — произнесла София, извиняясь. Ей нужно было ополоснуть лицо и руки водой и хоть немного сбить невыносимый жар, разливающийся по всему телу. Ей необходимо успокоиться и, Необходимо какое-то физическое усилие или воздействие, чтобы унять кипящий адреналин в крови. Было бы намного лучше сейчас выйти из клуба и бежать, бежать, пока хватит сил, пока она не начнёт задыхаться от быстрого бега или пока из волос не выпадут шпильки или разбежаться. и нырнуть в огромный океан, несмотря на то, что вода, скорее всего, очень холодная, или оседлать лошадь и гнать её, не разбирая дороги, сквозь заросли, лес, через поля и овраги, куда-нибудь мчаться как ветер, сокрушая всё на своём пути. Она столкнулась с кем-то в проходе. Какая-то дама чуть отошла назад, пропускай её. Видно почувствовав, что этой прекрасной женщине с разгорячённым лицом и сверкающими глазами лучше уступить. София мимоходом произнесла какие-то запоздалые слова извинения, но затем подняла глаза и заметила, как на лице дамы возникла едва уловимая снисходительная улыбка. В тени этой улыбки, нет, ухмылки, София разглядела всю учётность и бесполезность своих действий. Зачем она сюда пришла? Какая-то вспышка взорвалась у неё в голове, пронзительная и такая болезненная, что София чуть не закричала. Потом ещё, и ещё. Пока всё вокруг не окрасилось в красный цвет, дрожащий туман, высвободившийся из неё, тоже окрасился красным и завладел ею. Оно окутало её, словно она стала коконом, поглотил её всё. Она ощутила, как неведомая сила поднимает её над землёй и тащит куда-то высоко. Голова закружилась, как если бы она долго-долго крутилась на одном месте. София попыталась ухватиться за что-нибудь, лишь бы не дать этой силе овладеть ей, но все попытки были тщетны. Она взмахивала руками, но пальцы проходили сквозь предметы. Как ей остановиться? На секунду Софии показалось, что её дыхание замедлилось, а сердце замерло. Ей стало страшно в этом тумане. Она звала на помощь, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но попытки эти не принесли результата. Красный туман потемнел и стал почти чёрным. София лишилась способности видеть и слышать. Туман сгущался, становясь таким плотным и тугим, что дышать становилось всё тяжелее. Она пыталась вырваться, но он поглощал её, давил, пока она не потеряла сознание. Едва различимый свет дрогнул перед её глазами. Она попыталась открыть их, хотя это далось ей невероятно тяжело. Какие-то тени плясали перед ней, а звуки были приглушёнными, будто кто-то ходил рядом с её кроватью на цыпочках. Смотреть на свет оказалось невыносимо. София снова зажмурилась. Лёгкий стон вырвался из её горла, но даже он причинял ей боль. Кровать чуть прогнулась, кто-то присел рядом. Ей очень хотелось посмотреть, кто это был. но свет мешал ей голос был мужской очень знакомый и близкий она точно его знала крепкая мужская рука легонько сжала её слабую ладонь кто это тихо спросила софия она услышала тяжёлый вздох который был похож на сдавленное рыдание твой брат дмитрий софия взволновалась Она раскрыла глаза чуть шире, чтобы привыкнуть к свету и ее брат. «Ну, конечно!» София всхлипнула. «Я помню тебя, Диметрий!» Пронесла она по слогам. Пустота в голове начала исчезать. Картинки ее жизни понеслись одна за другой. Воспоминания обрушились на нее, словно лавина. «О, Боже!» София крепко зажмурилась и сказала, чтобы снова открыть глаза где мои дети они здесь в соседней комнате не волнуйся я хочу их увидеть повисла пауза дмитрий ты слышишь меня пусть их приведут сюда ты увидишься с ними но немного позже я должен у тебя кое-что спросить софия постаралась подавить растущее раздражение и слабо кивнула Во-первых, должен сказать, что с тех пор, как ты потеряла сознание, прошло 2 дня. 2 дня? потрясённо переспросила она. Как это возможно? К сожалению, это так. Ты помнишь, что случилось позавчера? Опиши события до обморока. Этот вопрос вызвал у неё недоумение, она нахмурилась. Утром я уехала, чтобы встретиться с подругами в клубе. Мы собирались пообедать, а потом она замолчала. На гладком лбу появились морщинки. Кажется, до обеда мы собирались прогуляться, и я, она запнулась, напряжённо думая, я не помню. Совсем ничего. Нет, помню только темноту и ужас. Но, видимо, мне это приснилось. Плохой сон. Дмитрий аккуратно взял её ладонь. и попросил её согнуть руку в локте, чтобы она могла увидеть её. Взгляд Софии переместился вниз. Какое-то время она молча смотрела на свою руку, а затем спросила: "Почему рука забинтована?" Дмитрий приглушённо кашлянул. Вторая тоже её губы задрожали. Она пошевелила руками, И неторопливо поднесла ладони ближе к лицу, чтобы рассмотреть их. Как и сказал Дмитрий, они были крепко перебинтованы. София попробовала сжать их и тут же ощутила вспыхнувшую боль в костяшках и мышцах. Она потрясённо взглянула на брата. Что произошло? Он помедлил, прежде чем ответить. Голос его был полон сострадания. но он не пытался приукрасить свои слова. Если ты не помнишь, мне придется освежить твою память. София, ты напала на Ханну в том самом клубе, повалила ее и нанесла множество ударов. Мне сказали, что ты схватила ее за волосы и била головой о пол. Очень жестоко и сильно. Она была вся в крови, ты сломала ей нос. Говорили, он запнулся, словно петель, Не в силах произнести это, что ты, словно с цепи сорвалась, вас еле разняли. Я забинтовал твои руки, потому что они сильно кровоточили. Ты стёрла свою кожу до костяшек. София шумно сглотнула. Рот мгновенно пересох. Она была потрясена. Умоляю, налей мне воды, прошептала она. Её глаза наполнились слезами. Дмитрий исполнил ее желание и ждал, пока она жадно пила. Она вернула ему стакан, все так же недоверчиво, глядя на него. «Я сломала ей нос?» — переспросила София. Он кивнул. Она... София поджала губы, прежде чем закончить фразу. «Жива?» «К счастью, да! Хотя, надо признаться, я от тебя слишком досталась». Её лицо походило на кровавое месиво. Ужасно. София еле слышно хмыкнула. Дмитрий не знал, как реагировать на этот звук. Это было негодование, жалость, страх, телячья отбивная. "Что прости?" отбивная ровным голосом произнесла София. Отбивная. Не то вздох, не то крик вырвался из её груди. хрипящий и страшный, будто воздух разом кончился в лёгких, и теперь она задыхалась. Дмитрий бросился к ней. Её лицо исказилось непередаваемой гримасой, а затем показались ровные белые зубы. София разразилась смехом, клокочущий, жуткий, совсем не похожий на прежний. Это был не звук серебряных колокольчиков, который был ему хорошо знаком. Смеялся кто-то чужой и незнакомый. Ты вспомнила. София замотала головой, продолжая смеяться. Она корчилась на кровати, обнимая живот, пока судороги сотрясали её тело. Нужно было остановить этот припадок. Дмитрий, извлёк из акваяжа ящичек с медицинскими инструментами, вытащил шприц и ампулу. Софья каталась по кровати, а её хохот разносился по всей комнате. Дмитрий был уверен, что этот хохот слышен во всём доме. Бежала горничная с круглыми от ужаса глазами, но он крикнул ей, чтобы она закрыла дверь. Он справится сам со своей сестрой. Набрав лекарство из ампулы, он постарался прижать Софию к кровати. Её взбешённое лицо повернулось к нему. "Я хочу помочь, прошу тебя!" Она что-то прорычала в ответ, борясь с неистовой силой. Но Дмитрий усилил нажим, перехватил её руки своей рукой, а второй быстрым и точным движением вогнал иглу ей под кожу. София взвыла. Она кричала и извивалась, точно змея. Все её губы летали страшные проклятия, но это не трогало его. Его пугало её состояние, признаки безумия глубоко поселились в ней. Софии была нужна помощь. Какое-то время она ещё сопротивлялась и содрогалась всем телом, пока конвульсии не прекратились, и София вновь погрузилась в целебный сон. Он поправил её растрепавшиеся локоны, и бережно прикрыл покрывалом ее саму. Сейчас, когда она успокоилась и сон овладел ее, София вновь была похожа на прежнюю себя. Какое-то время он стоял над ней, мучительно размышляя о том, какая жестокая судьба постигла их обоих. Но если к себе он не испытывал жалости, а скорее сердца, остатировал факт ощущения недостижимости своей мечты то сильная боль при виде страданий сестры казалось сбивала его с ног он должен был спасти её и предотвратить подобное несчастье софия даже представить себе не могла как её действия могут навредить ей он сделает всё что в его силах и даже больше чтобы софия исцелилась и прожила долгую и счастливую жизнь. События, развернувшиеся в женском клубе, произвели неизгладимый эффект на жителей города. Прежде никогда ничего подобного просто не случалось. Приличные женщины никогда не позволяли себе кричать и открыто проявлять эмоции, не говоря о том, вот ужас-то, чтобы прилюдно ударить другую особу женского пола, Пусть даже они обе были врагами и терпеть не могли друг друга. Поверить в то, что одна женщина могла сотворить с другой подобное, казалось немыслимым. София, которую все знали как весёлую, милую и жизнерадостную, внезапно показала себя совсем с другой стороны. Да, пусть в последнее время она вела себя чуть развязно и не подавала хороший пример. Но чтобы наотмах хлистать соперницу и рвать волосы на её голове, выть и рычать, как дикое животное, не постесняться других людей. Безусловно, Ханна также вела себя недостойно, раз увлеклась чужим мужем, и кто-то даже высказывал мысль, что она получила по заслугам. И всё же, какая приличная дама позволит себе опуститься до столь примитивного уровня, чтобы избить соперницу прилюдно. Словом, обсудить было что. Тема была слишком животрепещущая, и было безумно интересно, чем же всё закончится. Все ждали, как поступит Антоний. Должно быть, образумится и вернётся к жене, но он выжидал, потрясённый яростью Софии. и то, какой она бывает необузданной в гневе. Он хотел убедиться, что Ханна идет на поправку, как и сама София. Если первой нужно было в первую очередь залечить раны телесные, то у второй, и он ясно это видел, были явные признаки душевного расстройства. То, как она смотрела и вела себя, вызывало определенные опасения. А тут еще и ее странный братец, повадившийся каждый день навещать сестру. Он ему так и заявил, что займется лечением Софии сам. Антонию хотелось выставить его вон, но, скрипя сердце, он согласился. Детям нужна была здоровая мать, а не это существо, которое отдаленно напоминало ту, в которую он когда-то отчаянно влюбился. Он больше не хотел её, не хотел её объятий и поцелуев, как прежде. И что его поразило, так это то, что Ханна не смотрела на него с укором. Она так и сказала ему, что понимает и признаёт свою вину и своё участие в семейном разладе, но всё-таки не желает и близко подходить к Софии. Никаких извинений она от неё не ждёт. И к тому же вовсе не намерен жаловаться судье. Хотя если бы она захотела, то могла бы и требовать большую сумму денег от Софии в виде штрафа за побои. Антони предположил, что рассказав об этом Софии, она смягчится и в какой-то мере будет испытывать чувство вины. Поэтому сообщил жене, что Ханна готова её простить. Сама София, узнав об этом, что называется рвала и метала. Она заявила, что ей плевать на состояние вдовы и что лучше им не встречаться, иначе она за себя не отвечает. Прислуга разбежалась по дому, лишь бы не попасть под горячую руку хозяйки. София закрылась у себя в комнате, оттуда порой доносился грохот и звон. Горничные стояли под дверью, не решаясь постучать, из-за которой были слышны то резкий смех, то сдавленные всхлипывания, то невнятное бормотание. Хотя Антоний и Димитрий не переносили друг друга, они решили, что детям будет лучше пожить какое-то время у тёти Агаты или в доме у Маяка, о чём и сообщили Софии. Эта новость привела её ещё в большую ярость. Она сыпала проклятиями и швыряла на пол всё, что ей попадалось на пути. Больше всего досталось её мужу и брату, которых она называла предателями. Дмитрию снова пришлось делать ей укол, пока она не нанесла увечье кому-нибудь из домашних или себе. Так, прошла ещё одна тяжёлая неделя. Дмитрий терял надежду, что сможет помочь сестре. Она выходила из-под его контроля, и казалось, лечение не давало результатов. София не поддавалась гипнозу, а ведь он хорошо владел этим мастерством и не раз прибегал к нему в крайнем случае, чтобы помочь какому-нибудь из своих пациентов. Но с ней было всё иначе их связь, что прежде была нерушимой, сейчас явно потускнела. Он чувствовал, что она закрылась от него, словно щитом. Ему раз за разом приходилось прибегать к успокоительному, чтобы она могла отдохнуть хотя бы физически. Половина слуг попросила расчёт, и Антонию пришлось отпустить их. Он понимал, что слуги боятся оставаться на ферме. Ещё немного, и вскоре в доме не останется ни единого ребёнка, а сам он не справится с фермой и хозяйством по дому. Судя по тому, с каким видом выходил Дмитрий от сестры, Антоний понимал, что ей не становится лучше. Если такой врач, как Дмитрий, не смог справиться с болезнью Софии, Так то кто тогда в городе способен на это. И тогда, к исходу второй недели, он принял непростое, но верное решение. Он дождался, когда жена проснётся, и вошёл к ней, стараясь не обращать внимания на её гневный вид. Спросив о её самочувствии, он получил извитительный ответ, чего, собственно, и ожидал. Под воздействием лекарств она несколько ослабела. и можно было не опасаться, что она бросится на него. Антони начал разговор издалека, рассказывая о последних городских новостях в ферме, затем перешел к тому, что слуги увольняются, но одна горничная и шестеро работников еще остаются. Но в случае очередного приступа они также последуют за остальными. София сидела молча, Презрительное выражение её лица сменилось скучающим. Видя, что она спокойно слушает его, он перешёл к главному. Он признателен ей за те годы, что они прожили вместе, а также за чудесных детей, которых она ему родила. Сейчас нужно в первую очередь подумать именно о детях. Антоний постарался донести до неё мысль, что они напуганы, Они не понимают, что происходит. Поэтому для детей будет лучше, если они будут жить с отцом. Также ей следует знать, что он собирается вызвать судью и адвоката, чтобы составить документ о разводе. Временно он предоставит дом для её проживания, пока не купит ей новый. Но всё это возможно лишь в том случае, если она согласится пройти лечение. и перестанет бросаться на людей. Тогда она сможет видеться с детьми и даже оставлять их у себя, если будет доказано, что лечение прошло успешно. С каждой фразой он ждал, что София снова станет кричать, и был готов к этому. Однако жена сидела молча. Она даже перестала смотреть в его сторону, глядя куда-то в пол. Было видно, что её плечи вздрагивают, а с губ порой срывается еле слышный шёпот. "Я так понимаю, что ты услышала меня", продолжил он. "Утром я зайду, и ты скажешь мне свой окончательный ответ. Исходя из этого, я буду думать, как поступить дальше". Подобное решение далось ему весьма непросто. Он взвесил все аргументы за и против. Придя к выводу, что иного пути разрешения ситуации пока нет, Антоний оставил жену, дал наставление слугам, которые всё ещё оставались в доме, и отправился навестить детей. Тётка Софиис с радостью согласилась приютить бедных крошек, пока их мать приходит в себя, заливаясь слезами. Она расспросила Антония о самочувствии племянницы. и получила не слишком утешительный ответ было от чего прийти в отчаяние антоний подтвердил то что наконец сказал димитрий он был ужасно подавлен но заверял тётку что непременно найдёт способ как спасти сестру когда привели детей антоний остался доволен за ними хорошо присматривали но первый вопрос который прозвучал из их уст Поверки Вов не весёлое настроение. Дети спрашивали, когда же они увидят маму и что они очень скучают по ней. Скрепя сердце от того, что ему приходится врать собственным детям, Антон не рассказал им полуправду. Мама очень больна и нуждается в лечении, но как только она поправится, они снова станут жить все вместе. Он рассудил, что для знакомства с Ханной еще рано, хотя уже был уверен, что после развода обязательно женится на ней. Лишь бы София не стала этому препятствовать. Что, если она не захочет развода, что ему придется делать? Впрочем, он обдумал и еще один вариант. Он казался ему не слишком честным. Но София по своей неосмотрительности и вспыльчивости сама дала ему все козыри в руки. У неё часто случались припадки, приступы гнева, а уж то, что она избила Ханно, давало определённые шансы на победу. Есть множество свидетелей, которые подтвердят судье, что София не способна растить детей и жить в нормальном обществе. А потому имеется решение пусть оно было припосено на крайний случай но антоний поклялся себе что больше не позволит ей портить жизнь себе и другим где-то за городом в одной деревушке находилась лечебница для душевнобольных можно было доказать что софия нуждается в принудительном лечении таким образом можно будет получить согласие судьи на развод и поместить жену в лечебницу, если она станет упорствовать. Конечно, её брат обязательно захочет ему помешать, но он постарается его убедить, что иначе Софии не помочь, если он сам не смог. Тогда ей займутся другие врачи. Не желает же он, чтобы София пострадала или стала причастна к очередной драке. Нужно убедить его, что всё это в первую очередь ради благо детей и её а уже ночью засыпая в объятиях Ханны слушая её ласковый голос он убедился в правоте своих действий с ней он обретёт свой новый дом и покой она ни разу не бросила ему вызов и он был благодарен ей за то что уважала в нём мужчину он чувствовал себя счастливым к тому же Ханна пообещала помочь с выплатой нового кредита, который он взял в банке. Раньше он бы никогда не позволил себе взять деньги у женщины, но она уверила его, что эта сумма станет частью её приданого, и кроме того, ей очень хочется внести свой вклад в их процветание. Она сумела так мягко и деликатно объяснить ему это, что он сдался. Самое удивительное, что после этого у него не осталось неприятного ощущения на душе, как это было после ужасного пожара на конюшне, тогда София заставила его взять деньги, которые, к слову, он так и не вернул. Теперь он непременно вернёт ей долг, чтобы у неё не было оснований упрекнуть его хотя бы этим. В тот миг, когда он увидел черное от побоев лицо Ханны, он испытал несколько чувств одновременно — боль, страх, гнев, а еще невообразимый стыд от того, что мать его детей была способна на подобную жестокость. Первой его мыслью было наказать Софию, преподать ей урок, но затем он сдержался. Как бы ни было ему мучительно смотреть на опухшее лицо бедной Ханны, плачущей от унижения и обиды, он не смог бы сделать то же самое с женой. Во-первых, он никогда не бил женщин, даже если бы дошло до этого, она бы отделалась парой оплеух, и то он потом бы испытывал муки совести. Всё-таки он мужчина, а разве можно сравнивать его силу и женскую? Во-вторых, и он боялся себе в этом признаться, но Софии ещё и имела над ним определённую власть. И стоит ему оказаться рядом, особенно в гневе, а ей поднять на него свои бессовестно прекрасные глаза, как он забудется, и тогда всё пойдёт прахом. В-третьих, а это было ещё хуже, чем всё, о чём он думал, и признался бы лишь на страшном суде. В тайне, где-то в глубинах своей души, он хоть и был шокирован и потрясен действиями Софии, но некое подобие гордости у него все же возникло. Она бросилась на соперницу, пренебрегая принятыми в их обществе законами и нравами, сражаясь за то, что принадлежало ей. Ему было тяжело в этом признаться, но за это... Он испытывал к ней некое подобие уважения. Эта женщина была подобна стихии: прекрасная, но пугающая. И он был не в силах совладать с ней. Нет, нет. Хватит с него. Ему придётся ещё выдержать несколько стычек с женой, и для этого ему понадобится вся его воля. Как бы он ни раздражался, его ни в коем случае нельзя было бы заподозрить в том, что он мог ее ударить. В любом случае, все-таки обманутой была именно она, София, и от него зависит то, что о нем станут думать горожане и, главное, судья. Если все пойдет не так, как он задумал, Софии придется коротать свои дни в лечебнице для душевнобольных. Пусть это весьма и прискорбно, он сумеет доказать, что именно Сафия, Признаки невменяемости жены толкнули его на путь измены. В любом случае, выигрыши будет он, а не она. В усадьбу он вернулся после полудня. Он поднялся наверх, но нашел там только горничную, занимавшуюся уборкой. На вопрос хозяина та ответила, что София где-то в саду на прогулке. Начало декабря принесло с собой первый снег. Стоял лёгкий мороз, отчего деревья и остатки травы были покрыты белым тонким налётом, поблескивающим на солнце. Примёрзшая трава, листья и мелкие веточки хрустели под ногами. Яблоневый сад стоял в оцепенении, замерв в ожидании прихода весны. Там, между голыми деревьями, он и нашёл Софию. Она повернулась к нему, заслышав шаги, и он непроизвольно застыл, глядя на её лицо с розовым румянцем. Одежда и причёска удивительно шли ей, подчёркивая её природную красоту. Она не была похожа на тот, который он хотел бежать, куда глаза глядят. София непринуждённо улыбалась ему, будто ничего и не было. Она приветливо поздоровалась и завела разговор об урожае яблок. Антоний слушал её смех, такой знакомый, радостный, и не мог взять в толк, что ему привиделось, а что было на самом деле. Она заботливо спросила его и о детях, подводя к тому, что несомненно, они правильно поступили, отправив их жить к тёте Агате, и постоянно извинялась за своё ужасное поведение. Ей очень стыдно за то, что она выставила себя посмешищем и напала на Ханну, и она просит Антониа передать слова её раскаяния бедной вдове, пусть та даже и не хочет её видеть. Я понимаю теперь, что была не права, произнесла она своим прежним голосом, грудным, но очень нежным. Я думала обо всём этом всю ночь. и мне очевидно, что, как прежде, уже быть не может. В ее глазах была одна покорность. Антоний мог бы в этом поклясться. Потеряв самообладание, он всматривался в черты этой такой знакомой ему женщины, пытаясь найти хоть проблеск обмана, но ничего подобного он не увидел. — Что-то в тебе изменилось, София, — ответил он. Но в любом случае это к лучшему. Я очень рад, что ты прислушалась к тому, что я тебе сказал. У меня будто камень с души свалился. Тебе лучше, как я погляжу. "Ох", сказала София, искренне улыбнувшись. "Намного. Знаешь, я молилась несколько часов подряд, и какое-то озарение нашло на меня. Мне стало так легко и спокойно. Вот как от облегчения" Первым его порывом было приобнять её, но он тут же отдёрнул себя. София смотрела доверчиво, как ребёнок. Всё в её облике было каким-то чистым и воздушным, как прохладный воздух, которым они дышали. И она словно была создана из этого воздуха, какая-то неземная и чудесная. Антоний невольно залюбовался ею. Что за нововждение, мелькнуло у него, и на всякий случай он чуть отошёл в сторону и принялся наблюдать за воробьями, что прыгали с веток яблонь на землю и обратно. Он бросил быстрый испытующий взгляд на неё. Должно быть, лечение дало свои плоды, заметил Антоний. Всё это время Дмитрий был рядом и очень переживал за тебя. Я не слишком разбираюсь в том, что именно он делал, но, к счастью, это помогло. Он и правда гениальный врач, вынужден это признать. Верно, он лучший врач из всех, о ком мне доводилось слышать и видеть. Дмитрий всегда был таким, с самого детства. Он всегда был рядом и готов был на все ради меня. И сейчас он снова спас не только меня, но и всех нас. Без условно согласился Антоний. Я бесконечно ему признателен за это. Они снова замолчали, думая каждый о чём-то своём. Молчание первым нарушил Антоний. Так ты согласна на развод и на мои условия? Это так. Я уже сказала, что для меня это очевидно. Мне жаль, что из-за моих нервных срывов пришлось принимать подобные решения. И, конечно, бедным детям не следовало всего этого видеть. Её голос задрожал. У неё был вид маленькой испуганной девочки. Антонию верилось с трудом, что ещё недавно она смотрела на него как разъярённая фурия и хотела, словно дикое животное, вцепиться в него когтями. Ему снова захотелось обнять её и утешить, как же всё-таки она была Прелестно, София произнёс он под наплывом чувств. Поверь я, не хочу разлучать тебя с детьми. Я сделаю всё, чтобы вы были счастливы и ни в чём не нуждались. Если твоя болезнь и правда отступила, ты сможешь не только видеться с детьми, но и забирать их к себе, насколько пожелаешь. Ведь я был столь категоричен лишь от того, что опасался за них. Ты ведь понимаешь это? Радость и благодарность, что отразилось на ее лице, были лучшим подтверждением. Несмотря на то, что наша с тобой семейная жизнь окончена, я бесконечно тебе признательна за все, что между нами было. У нас трое замечательных детей, я благодарю небо за них. И раз мы решили начать жизнь с чистого листа, у меня тоже есть предложение. Разумеется, если ты меня поддержишь. Бедняжки настрадались за это время, и я уверена, что они будут счастливы, если мы сделаем вид, что в нашей семье воцарился мир и покой. Может, ты согласишься провести это Рождество с нами? Уверена, что и Димитрий нас поддержит, и Марина тоже. Мы так давно не собирались вместе. Семья это самое ценное, что у нас есть. На какое-то мгновение Антоний задумался. Он хотел предложить то же самое Ханне, но София опередила его, и теперь отказать ей было бы не очень благородно с его стороны. Она смотрела так умоляюще и смиренно, что он решил пойти на небольшую уступку. В конце концов, у них с Ханной ещё вся жизнь впереди и множество праздников. который они проведут вместе, ты хочешь пригласить брата с женой к нам? Обрадованная тем, что он не стал возражать, София ответила, что ей бы этого хотелось. Она принялась рассуждать о большом празднике, который они устроят, о подарках и о большой ёлке. Это примирение поможет избежать трудностей, которыми могла бы встретить их судьба. Всего одно рождество, шаг навстречу друг другу ради детей это он может сделать.